Глава 16. Танака. Школьный врач был похож на подростка, у которого только что сломался голос. Можно было принять его за студента, если бы Танака не знала наверняка, что это не так. Темнокожий, с пухлыми губами и очень короткой стрижкой. В других обстоятельствах она посчитала бы его привлекательным, а сейчас почти ненавидела. Во-первых, он нервничал. Каждое его предложение звучало с повышающимся в конце тоном, как будто вопрос, даже самые очевидные утверждения. А кроме того, ее лимбическая система отметила, что всякий раз в его присутствии случается что-то неприятное или раздражающее: смена повязки на искорёженные щеке, втыкающиеся иглы, чтобы взять кровь или впрыснуть лекарства, сканирование на древнем школьном автодоке. Что-нибудь в этом роде. Что хуже всего, Танака, скорее всего, была обязана ему жизнью. С ее людей штурмового отряда Мугабо, который она позаимствовала, сняли снаряжение и похоронили. Уинстон Дуарте лично покончил с традицией привозить мертвых на Лаконию для похорон. Вся земля кругом лаконийская. Таков был его посыл. Даже с учетом обширного кровотечения из головы и лицевых ран, она вряд ли умерла бы на земле Абощи. Но если кто-нибудь всадил бы в нее пулю, убийство вполне могли бы свалить на Холдена и ту неведомую хрень, в которую превратился его корабельный механик. Танака не помнила, как ее нашли и как принесли в медотсек. Она не знала, колебался ли врач или действовал решительно, вспомнив клятву Гиппократа. Одно она знала наверняка: она перед ним беззащитна, доверив свою жизнь этим юным рукам без единого шрама, и ненавидела его за это. Я бы настоятельно рекомендовал в ближайшие три недели не совершать никаких маневров с высокими перегрузками, сказал он, пока Танака собирала свои немногочисленные вещи в мешок. Регенерирующий гель с трудом держится на подвижных поверхностях вроде щеки. Я постараюсь поберечься, сказала она, проговаривая каждое слово по отдельности онемевшими остатками рта. Пуля Холдена лишила ее трех верхних зубов слева и большей части правой щеки. Были еще микропереломы от нёба до левой глазницы и непрекращающиеся головные боли, хотя это, вероятно, последствия драки с черноглазым механиком. Когда в черепе такое творится, нет нужды выдумывать для каждой раны свою историю. Думаю, было бы разумнее подождать ещё недельку, чтобы гель схватился. Танака не удостоила его ответом. Ее броня лежала во дворе, аккуратно сложенная для восстановления вместе с уцелевшим снаряжением штурмовой группы. Танака вышла из лазарета во двора, медик тащился за ней, как клочок ткани, прилипший к подошве. Карс и ястребы ещё пылил в полукилометре от школы. Персонал и студенты уставились на нее из окон и дверей со смесью страха и неодобрения. Для них она была свалившейся с неба женщиной, которая заперла их и превратила школу в поле боя. За такое не положено ученая степень. При этой мысли она улыбнулась и тут же поморщилась. Когда Кар наконец-то прибыл, в нем сидел Мугабу. Его отточенные профессиональные манеры были гладкими, как накрахмаленная рубашка, и Танаки полегчало. Она почувствовала себя на месте. Пока небольшая группа грузила оружие и броню покойников, Мугабу стоял рядом с Танакой, наклонив голову. "Я уже заждалась», — сказала она. Прошу прощения. Из-за полученных повреждений было опасно входить в атмосферу, а ваш челнок, к сожалению, нам пришлось заменить часть оборудования. Прошу прощения за задержку. И как продвигается ремонт? Мугаба кивнул, просто обозначив, что услышал вопрос, не более. Повреждения серьезные, но я уверен, что продолжать полет безопасно. Главный механик рекомендовал вернуться на Лаконию для пополнения запасов. У нас что-то закончилось. Запасы композитов для корпуса значительно снизились. То есть функция самовосстановления не работает. Целостность корпуса в пределах допустимой погрешности, ответил Мугабу. Танаке нравилась его манера давать уклончивые ответы. Это не ему хочется вернуться на лаконию, а главному механику. Корабль не сломан, если Танака не признает его таковым. В полотно лаконийской культуры всегда вплеталась эта нить готовность принять любую реальность, предложенную командиром. Танака задумалась, каков его внутренний мир. Прячется ли где-то там свободолюбие и волея, как у нее, или он весь такой пресный? Она запрыгнула на переднее сиденье рядом с водителем и посмотрела на школу, поле боя. Танака проиграла, потеряла свой отряд, цель, потеряла собственную кровь и плоть и часть репутации. А проиграла она потому, что промедлила с активными действиями. Тереза Эдуарти была ценным активом, незаменимым. Холден готов был ею рискнуть, а Танака нет. Теперь она усвоила урок. в глубине души ей хотелось запустить в школу ракету с орбиты, стереть это место с лица планеты, и она могла бы это сделать. Уничтожить несколько человек, включая долбаного врача, и никто ее за это не накажет. Правда, люди узнают об этом и поймут, что ею двигали растерянность и стыд. Так что нафиг. Пусть живут. Отряд Мугабу закончил погрузку. Все снова расселись по местам в каре. Из-за особенностей местной атмосферы солнечный свет отражался шестью полосками, как на детском рисунке звезды. Танака вспомнила фразу, которую где-то слышала: "Я готов разить даже солнце, если оно оскорбит меня". Она не знала, откуда эти строки, да и какая разница? Охота еще не закончена. "Можно ехать", сказала она. "Есть, сэр", ответил Мугабу. Кар дернулся, развернулся и помчался к взлетной площадке. Поднявшийся ветер имел привкус пыли. Танака утешалась тем, что может прожить полноценную, богатую событиями жизнь, ни разу не вернувшись на эту мерзкую планету. Эта мысль помогла, но лишь отчасти. Когда они вернулись на ястреб и втопили на полную к вратам, она отдалась на волю медиков. Вошла в лазарет добровольно, и на своих двоих и даже не поморщилась при болезненном осмотре. А после того, как обработали рану на голове, соскребли регенерирующие гель со щеки, пришили новую соединительную ткань и опять нанесли порцию геля, ей полегчало. Все болело, но было нечто успокаивающее в том, что Танака могла убедить себя и других в случайном характере этой боли. Всем известна долгая и славная история умерщвления плоти художниками и религиозными фанатиками. Она не причисляла себя ни к тем, ни к другим, но что-то общее, наверное, все таки было. Новые нервные окончания зудели, а когда Танака слишком быстро встала во время полета на тяги, в голове запульсировала боль. Не считая этого, она была готова вернуться к работе и начать следовало с отчета об операции. Танакосела за маленький письменный стол в кабинете, и подгул гул воздухоочистителя и мягкую дрожь корпуса корабля от работающего двигателя стала тщательно вспоминать проваленную миссию в мельчайших подробностях. Отчёт она отправила Треху, словно признание атеиста в грехах. Ритуал очищения, когда лишь в минимальной степени чувствуешь себя действительно очищенным. Покончив с этим, она взялась за работу. Пока она приходила в себя, Расинант ушел в отрыв, проскочив к вратам мимо встречного торгового корабля и газовых гигантов с такой скоростью, что бессмысленно было теперь за ним гнаться. В какую бы систему ни шел Расинант, когда-то достигнет пространство колец, он будет уже у цели. Но скорость света он все равно не превысит. Танака отправила сигнатуру двигателя и описание маскировочного контура Расинанта в каждую систему, где еще оставались лаконейские ретрансляторы. Куда бы Холден не отвез девчонку, их будут искать, и может быть Станаке повезет. или нет. Она целыми днями разбиралась в отчетах о результатах других операций, которые она организовала. Согласно анализу директората по науке, яйцеобразная штуковина представляла собой безынерционное средство передвижения, и теперь ученые пытались найти способы его отследить. По одной теории, корабль-яйцо должен оставлять за собой след из свободных нейтронов. Танака освободила директорат по исследованиям и горной разведке от всех других задач и поручила составить отчет обо всех известных объектах инопланетного разума во всех системах. Куда бы ни отправился Дуарте, он наверняка на одном из этих объектов. Любая активность на них даст отправную точку, но пока что она не могла похвастаться успехами. По ее приказу директорат по разведке проверял всех доверенных помощников и бывших любовниц первого консула на случай, если их, как и Трехо навестил Дуарте. Но в отчете была только бюрократическая уклончивость, прикрывающая отсутствие результатов. Она разозлилась. Ничего страшного. Гнев это хорошо, полезно. Танака это понимала. Она с точностью до секунды помнила, когда в последний раз испытывала жалость к себе. Ей было 11 лет, и она жила в Иннез-Дип. В том году умерли ее родители. Мать узнала о своем муже нечто такое, с чем не смогла смириться, однажды ночью вывела из строя воздухоочиститель в квартире, и оба задохнулись во сне. Танаку отправили на ночь к тете Акари. Там она и жила, пока не выросла. Если тетя и знала, что именно так разъярила ее мать и довело до самоубийства, то никогда не рассказывала об этом. Переезд ознаменовал смену школы, что усугублялось еще и необъяснимой потерей родителей. Как-то раз после школы Ариана сидела на кровати и плакала. Там ее застала тетя и спросила, в чем дело. Ариана призналась, что одна девочка в школе дала ей пощечину и унизила. Тетя Акари опустилась перед ней на колени. Она служила капитаном марсианского военного флота и была высокой, как все женщины в роду. В безупречной форме она выглядела богиней-воительницей. Ариана ждала, что тетя крепко обнимет ее и скажет, что во всем разберется, как поступила бы мать. Но вместо этого тетя Акари спросила, по какой щеке ее ударили. Когда Ариана ответила: тетя ударила ее по той же щеке с такой силой, что Ариана снова разревелась. Тебе грустно или ты в ярости?" тихо, но настойчиво спросила тетя Акари. "Не понимаю", начала она, но тут тетя снова влепила ей пощёчину. "Тебе грустно или ты в ярости?" повторила она. "Почему?" Тётя Акари ударила ее, прежде, чем она успела произнести что-то еще. "Тебе грустно или ты в ярости?" Она вытерла слезы молча, из страха получить еще одну пощечину. Ариана смотрела на красивое, но суровое тётино лицо, на котором не отражалось ни капли жалости или сострадания. "В ярости", наконец ответила Ариана, удивившись, что так и есть. Хорошо, сказала тётя, а потом встала и протянула руку, чтобы помочь ей встать с кровати. С яростью можно иметь дело, но грусть, страх, жалость к себе, сомнения они направлены вовнутрь, Ты замыкаешься в себе, от них нет никакого толка. Гнев направлен наружу и требует действовать. Гнев полезен. Ты готова его использовать? Аляна кивнула. Так было безопаснее, чем говорить. Тогда я покажу тебе, что делать. И она показала. Мугабо стоял, сложив руки за спиной. На его лице играла все та же дежурная и угодливая полуулыбка. Мы подошли достаточно близко к вратам, пора сообщить навигационной системе, куда отправимся дальше. Танака откинулась на спинку кресла. Голова болела, но чуть меньше обычного, и она не приняла боли утоляющие. И не станет, если не припечет». Регенерирующая кость тоже ныла, а новая кожа щеки постепенно приживалась. Восстановление зубов займет чуть больше времени. Сначала нужно нарастить для них твердую основу. Ладно, потерпим. Конечно, лучше всего было бы вернуться на лаконию, но это выглядело признанием поражения. Танака все откладывала решение. Эта мысль была пока еще мучительна. Она надавила кончиками пальцев на сломанную глазницу, проверяя, насколько сильно можно нажать, пока не станет больно. Пока что будем считать, что пополнение корабельных запасов начала она. Тренькнул коммуникатор. С Слаконии только что поступило важное сообщение от адмирала Трехо. Не договорив фразу, Танака подняла голову и посмотрела на Мугабу. Он на миллиметр поднял брови, как официант в дорогом ресторане, выжидающий, одобрит ли она предложенное вино. Мы еще вернемся к этому разговору, капитан, сказала она. Конечно, ответил он с резким деловым кивком. Если он и был раздосадован тем, что его снова отодвинули в сторону, то никак этого не показал. У Танаки возникло чувство, что она может до бесконечности уклоняться и откладывать, а в ответ получит лишь вежливое согласие и повторение вопроса час спустя. Мугабо был человеком без эмоций. Он брал измором, как подтачивающая камень вода. Он закрыл за собой дверь, и Танака включила в системе режим не беспокоить, чтобы ей никто не мешал. Сообщение от Треха было коротким, но к нему прилагался файл с данными. Послание внутри послания. Смотрящий на него с экрана Трехо казалось за несколько недель сильно постарел. Все дело было в цвете его кожи, бледных губах, а глаза по-прежнему остались яркими и проницательными. Голос же как будто принадлежал человеку на 30 лет моложе. Танака задумалась, не принимает ли он какие-нибудь стимуляторы. "Полковник", сказал он, глядя в камеру. Я просмотрел ваш отчет, и Думаю, мы оба согласны, что операцию можно было провести успешнее. Мы потеряли нескольких отличных солдат, а вы так и не завладели целью. Однако не могу сказать, что мы остались с пустыми руками. Говоря на чистоту, я не рассчитывал, что девчонка будет на корабле вместе с главой подполья. Но раз уж Нагата решила положить все яйца в одну корзину, это открывает для нас интересные варианты. Танака почесала повязку. Но ощутила лишь легкий нажим. Зуд никуда не девался. Трех поерзал и пропал. Вместо него на экране возникло зернистое изображение корабля, снятое через телескоп. Просто темное пятно на фоне собственного выхлопа. Мне хотелось показать вам это. Трех явно относился к этому спокойнее, чем она. Поступила с дерёчо. Им командует боттон в системе Фригольд. Аналитики считают, что там спрятаны штормы, они пытаются его засечь. В указанный вами период в систему вне расписания вошёл корабль того же размера, что и Ресинаннт, а сигнатура двигателя, в общем, она не совпадает, но достаточно похожа. Её могли переделать, чтобы сбить нас с толку. Тепловой след очень похож. Вполне могли подделать, и форма корпуса очень похожа. Они называют Танако остановила запись и отмотала назад. Ее пульс участился. Она изо всех сил старалась не улыбнуться. Это причинило бы боль, а может даже сместиться новая кожа, но как же хотелось ухмыльнуться. Мугабо сразу же ответил на запрос по корабельной связи. "Полковник, пополнение запасов может подождать", сказала она. "Мы идем к Деречу, в систему Фригольд, на разумной скорости". "Есть, полковник", отозвался Мугабу. "Я повещу штурманам. Танака оборвала соединение и все таки позволила себе улыбнуться до боли, смакуя этот момент. Она запустила послание Треха сначала. «Форма корпуса очень похожа. Они называют себя исследовательским кораблем, работающим по контракту с Аюроном. Есть подтверждающие эту версию документы, но в системе Аюрона очень глубоко укоренилось подполье, так что это нужно воспринимать очень скептически. Не знаю, последуете ли вы по этому пути, но мне он кажется многообещающим. А если на этом корабле Тереза Дуарте, если там вдобавок Джеймс Холден и Наоми Нагата, что ж, в таком случае, кажется, у меня есть предложение по стратегии. Танака подалась вперед. Что-то в голосе Трехо привлекло ее внимание, не то сожаление, не то предвкушение, а может и то, и другое вместе. До сих пор наше взаимодействие с этими людьми оказалось менее успешным, чем я надеялся. Они умны, а что еще хуже, Им постоянно везет. Понимаю, звучит как суеверие, но некоторые люди от рождения удачливы. Я в это верю, как бы то ни было, думаю, стоит сменить тактику. Я включил файл для вашей оценки. Она открыла приложенный файл в новом окне. Очередное изображение Трахо за тем же столом, и говорил он с теми же интонациями. Голоса наложились друг на друга, слова путались, и Танака закрыла приложение и вернулась к главному посланию. Файл для вашей оценки. Это ваше задание, я не собираюсь командовать с тыла, но думаю, это верное направление. Если вы согласны, воспользуйтесь этой идеей. Ставки очень высоки. Если мы не завершим начатое, Дуарте, мне не хочется покидать этот мир, размышляя о том, на что мне не хватило смелости.